Восьмая. Пищевая цепочка. Естественный бог? Что это значит? И вообще, откуда он вылез? Почему у меня не позвали на помощь? Знает же, что если еду один, это займёт от силы 10 минут. Не успели? Или были уверены, что не успею на помощь? Может, фильтр сообщений, почты убрал спам, важный вызов? Нужно будет при случае проверить. Видно, что тварь преодолела стену, просто обрушив её и раздавив танк. Сумасшедшая сила, невероятная стойкости дух, но урезанная ловкость с разумом. Да, воля, способная влиять на обычных людей. Что же это за зверюга и почему приобрела такой ранг могущества? Больше всего тварь напоминала рыбу. Толстенную рыбу с мощными лапами, широкой пастью и шкурой из грубой кожи. Лапы в количестве двух штук смотрели совершенно неестественно, в купе с рыбьим хвостом. Но монстр достаточно уверенно на них стоял, хоть и казался неповоротливым. Не знаю, что больше напоминало рыбу, типичная голова или хвост, но общее впечатление почему-то отдаёт естественностью, как будто это не химера из чего попала, а изначальное существо, такое, какое должно быть. Как бы то ни было, она разрушила мой дом и поплатится за это. Не то чтобы я был особо расстроен, мне отстроят его заново, да лучше прежнего. Так же я там практически не бываю, однако мне надоели битвы И хотелось бы просто посидеть в спокойной обстановке, разбираясь с манипулированием энергией. Да и ног габа стоит всё же упокоить. Хватит козлу топтать землю. Уже на подлёте к твари чувство опасности взвыло, а недалеко от монстра проявилось пять пентаграмм. Я рванул в сторону и вверх. Воздух подо мной пошёл рябью, но и только. Что это было, непонятно, но после тех топов мне крайне не нравятся пентаграммы, висящие в воздухе. Крайне! Тварь продолжала громить жилой сектор и проявлять эти изрисованные круги искажать воздух, одна линия за другой, не подпуская меня к себе. Однако, совершая безумные виражи, я всё же приближался всё ближе. Сам по себе монстр медленный, куда медленнее меня, но эта магия работает отдельно от твари, как мои модули. Вот они-то реагируют, приближаясь к моей скорости. Стоит отметить, что пальба, искажённым воздухом, велась только из одной пентаграммы, хотя задействованы были все пять. Они проявлялись, происходил выстрел из одной, и все пять исчезали, чтобы через мгновение появиться вновь. И главное, я не могу позволить этой штуке попасть по мне, подозревая, что тогда меня просто аннигилирует, невзирая на броню и параметры. Ощущение пространства гласило, что эти лучи бьют почти на 7 километров и только потом начинают ослабевать. Мощная хрень, работающая автономно, без вмешательства самого монстра. Если это у него единственная атакующая магия, то справиться будет несложно. Проблема только добраться до тушки. Люди поселения увидели меня и начали спешно отступать. Теперь всё в моих руках. Народ верит в могущество лидера рейтинга и не хотят подставиться под его удар. Да и сами не горят уже желанием сражаться с этим чудовищем. Молодцы. Только вот монстр не обращает на меня никакого внимания, полностью игнорирует. Видимо, доверил решить вопрос с приближающейся мошкой своей магии. Тварь использует лапы или пасть, чтобы нести разрушение. Всё колдовство направлено на меня. Отвлечь его жизненно необходимо. Пусть лучше за мной охотится, чем людские труды громит. Магией он шмаляет, будь здоров. А вот со скоростью у него плохо. Ещё пентаграммы появляются в пяти метрах от его тела, и думается мне, они не способны бить, куда хотят. Преодолев обстрел, вонзил меч и модуль в шею монстра, туда, где начинался гребень. Интуиция подсказывала, что это место самое уязвимое. Туда я сосредоточил всю свою мощь, да еще прессом накрыл. На удивление, монстр осел мертвой тушкой, а передо мной появился выбор — поглотить заключенные души, отпустить на перерождение. Что? Серьезно? Мне система дает возможность решить судьбу пленных душ? Нет, понятно дело, что Бог оперирует душами. Это источники божественной силы, энергия Творца, если хотите. Искренняя вера человека в какую-нибудь сущность даёт жизнь божеству и после естественной смерти отдаёт её выбранному богу. Насильственная гибель заставляет душу скитаться по земле до тех пор, пока естественный бог не поглотит её. Душа не исчезает полностью, а постепенно растворяется в пленителе, даруя ему жизнь. Источник Творца расходуется на долголетие естественного бога и его могущества, а до тех пор душу можно спасти, победив монстра. Как появляются такие боги, никто не знает. Но накопив достаточно душ, они могут перестроить своё тело в разумную особь. Только такую цель они преследуют, убивая разумных и поглощая души, хотят обрести личность. Конечно, после перерождения боги занимаются тем же самым, но то уже логичное решение, а до тех пор просто инстинкт. сознание всплыло у меня в голове неожиданно. Обрывки образов, значения, которые угадывались трудом, и получена таким образом информация, казались бредом моей поехавшей крыши. Как бы то ни было, я, не задумываясь, выбрал отпустить души. Конечно, хотелось бы получить возможность материализовать свои мысли, но, думается мне, мой ранг имеет подставу при таком раскладе. Титан не бог, душа меня перероть не может, моё могущество имеет иной источник, осталось узнать какой. Вы видели, как выглядят души? Я вот тоже не увидел, но ощутил с помощью браслета. Сгустки разума, точнее, чужие комки мыслей, беспорядочно летающие рядом со мной. Они лезли ко мне в голову, утесняя собственный разум, но не в силах его заменить или как-либо навредить. Они свободны, могут отправиться на перерождение и начать новую жизнь в подаренных системой телах. Вот только не хотят. Те, кто остался, не хотят уходить. Чужие мысли плыли, путались, но несли одно значение. «Прими браслет, позволь помочь, отблагодарить». Я неуверенно поднял руку, из сгустки мыслей стали пропадать один за другим, усиливая мой тёмный артефакт. Прорва душ влилась в морослед, расширяя зону доступного ощущения пространства. Не всех смог вместить артефакт. Пятьдесят — это максимум для предмета, без которого я бы не смог стать тем, кем сейчас являюсь. «Позволь, в другой сосуд. Согласно на жертву, позволь!» Разобрал я просьбу душ. Проявив меч, Выставил его вперёд и с горечью ощутил, как несколько душ страдали в агонии, перестраивая моё оружие, чтобы их братья, по несчастью, смогли вселиться в меч. Я прям чувствовал их горечь от разоплощения. Для них больше не будет перерождения, следующей жизни или жалкого существования призраком, смельчаков просто не станет. Вот действительно сильные личности, благодарные за спасение и готовые пожертвовать абсолютно всем ради мечты собратьев. Таких единиц среди миллионов но каждый их подвиг заставляет поражаться силой воли разумного существа. Далеко не все из пленных естественным богом душ были людьми. Большинство являлось мобами, вышедшими в этот мир, и я запомнил имя каждого, кто пожертвовал собой, и решил помочь мне на этом пути. Теперь я просто не имею права отдыхать, ибо необходимо наладить связи с этими расами. Честь для них не пустой звук, а значит, мы должны стать союзниками во что бы то ни стало, поскольку такой враг самый опасный. Когда все закончилось, я вывел параметры предметов. Браслет души. Материал. Рунный карц. Души. 50 штук. Вес. 0,4 килограмма. Бонус. Увеличивает ощущение пространства на 25,5 метров. Длинный меч 100 войнов. Материал. Рунный аустит. Души. 43. Вес. 278 килограмм. Бонус. Сила. 12,2 Ловкость – 16,4. Мастерство клинковым оружием – 38. Эффект – уменьшение веса для пользователя до 0,1 кг. Эффект – режущая волна. Протяженность – 24 метра. Стоимость – 240 единиц энергии. Поддержание сущностей – 24 единицы энергии за час. К мячу добавилось два новых параметра – мастерство и режущая волна. Полагаю, души разделились на тех, кто помогает мне в фехтовании, и тех, кто в обмен на энергию позволяет резать воздух на расстоянии. Очень и очень полезное усиление, особенно волна. Жалко, что она не вариативная но это уже придирчивость. И так годно. Лутанув тело, ничего не произошло. Похоже, души и были той наградой, которая была за победу. Мой хомяк буркнул, что ненавидит этот несправедливый мир. Теперь нужно поработать шкурадёром. «Нет, вон Ослот уже стоит и ждёт, пока я приду в себя». С ним толпа местных, не способных было даже поранить такую тварь. Огнестрельное оружие и способности были не в силах поцарапать монстра, хотя параметр стойкости у него на самом деле не слишком большой. Кумулятивные и бронебойные снаряды должны были легко прошить броню и превратить внутренности в кашу, однако этого не случилось. Почему так? Отчего законы физики не подействовали на монстра? Видимо, я неполные данные о богах получил, раз не знаю таких деталей. Что ж, ну да и хрен с ними, позже узнаю. главный факт. Я могу повергать таких чудовищ, значит, есть возможность защитить людей. Зах, ты чего это следу пустил? Неужто обидел кто? Покажи мне этого героя, я ему руку пожму!» — воскликнул Ослот. Как он через шлем увидел, что у меня глаза на мокром месте? Интуиция? Ощущение пространства? Впрочем, неважно. Вот, — показал я ему свой меч, наполненный душами. Парень умный, сообразит. «Ага, проклятый предмет. Структуру внутреннего плетения изменили очень качественно, хоть и грубо. Как будто старые стерли, заменив новым. Любопытно. Там раньше были души?» — спросил он меня. Я отрицательно покачал головой. «Ага, значит, это сделали они. Видимо, ценой своей сущности, так?» «Все верно». «Ну, зубочистка получилась убойная. Хоть ожрет твои резервы, как жена, зарплату мужа. Слух, я чего узнать хотел? Когда Берн со Жваном вернуться то «Без них тяжко отбивать атаки мобов, а когда эта хрень вылезла, думал, алис нам, причем полный». «Я все еще не получил от них вестей. Заняты, видимо, сильно». «Так откуда вылезла моя новая броня?» — намекнул я крафтеру о своей нужде. «Щедро весьма. Я даже постараюсь», — понял он намек и хитро запросил ценой за работу весь оставшийся материал. «Говорят, в трех километрах из-под земли полезла где было крупное столкновение мобов» и возвращающийся третий рейдовый отряд. Но это лишь слухи. Более точно может только Ратчетт пояснить. Он предупредил всех». «Вот оно как», — задумался я. «Рандомная тварь божественного класса на месте большого скопления бесхозных душ. Что-то моя интуиция грешит на насекомых». Как теория, в мире насекомых и животных все получили интерфейс до перестроения. Данжи, инстансы. Соответственно, так же, как мы, качаются, повышают уровни, и в итоге приходят к рангу божества. Проблема в том, что душа и искра Создателя присутствуют только у разумных, а твари Божьи не имеют такой дар. Поэтому среди своего ареала взять их неоткуда. Вот и шляется такой божок, пока не находит заблудившуюся душу. Конкретно этому повезло наткнуться на столкновение разумных, где каждую секунду кто-то погибал. Он поглощал все души, пока не набрал достаточно для перерождения. По моему переходу в ранг Титана, Ясно, что и перерождение происходит мгновенно. Вот и получилось, что среди боя появился монстр, который всех раскидал. Да, теория вполне правдоподобна, и пока возьмём за рабочую. «Захан, ты в порядке?» — раздался голос Касси за спиной. С ней шёл её избранник. Если девушка смотрела на меня, то он с ужасом рассмотрел тушу твари. Да, в целом. Как Арт? Ещё жив там? Живой почти. Его сильно мобы подрепали. «Сейчас у себя отлёживается, отращивает утерянное в бою». «Как ты его завалил-то? Мы даже поцарапать его не смогли», — спросил избранник Касси. «Зубочисткой своей он сей подвиг совершил», — коротко пояснил ослот. «Да-да. Касси, где сейчас борода?» — решил я перевести тему. «Пора развеять мои сомнительные умозаключения. Лучше всего это сделать из первых рук. Там, где борода, там и на «Не знаю, извини», — развела она руками. «Ладно, узнаю Рачеда. Он должен знать о каждом рейде. но ну, или на воротах стража в курсе». «Захант, раз ты здесь уже, то вот...» Протянул ослад мне здоровое украшение. Вязь драгоценных камней была соединена костями и металлом. Выведя его свойства, я понял, это то, что раньше было моим накопителем. Сосуд энергии. Ранг уникальная. Ёмкость 24 900 из 78 000. Эффект заполнение две единицы в секунду. Требуется насыщенная энергия среда. Вот почему он не хотел мне его возвращать. Резерв такого объёма позволяет шмалять магией любой вариативности. И я уверен, Ослот неплохо повоевал сегодня. Теперь же я здесь, и он может вернуться к своим делам. Точнее, к потрошению естественного бога. Из его тела можно сделать кучу прочной брони, что повысит выживаемость бойцов. Почти 200 пунктов стойкости — Да с таким показателем можно сороковой данжи в лёгкую чистить. И даже к хозяину локации впасть лезть без страха быть сожранным. Нормальное такое усиление для поселения. Я доволен. Хотя слишком оно дорого для него обошлось. И если бы не я, то, возможно, вообще перестало существовать. Как ни поглядя, сюрпризов в последнее время хватает. Впрочем, как и с самого начала катаклизма. Ладно, пойду я. А то там сараст и свежее мясо нужно довезти досюда. Мне кинули и я, взлетев, отправился обратно. Профессор ещё не в курсе, что за ними по пятам идёт тот самый друид, которого я недавно встретил. Он только сейчас добрался до нас. Когда меня заметили, они были сильно удивлены, что я прилетел дальше и свернул в лес. Там же опустился, недалеко от моба. Он не выказывал удивления или настороженности, просто поприветствовал меня кивком головы. «Долго ты добирался», — произнёс я, подходя к нему. «Ты изменился. Сильно изменился», — заметил он. «Как и ты», — отметил я более высокий уровень друида. «Похоже, немало боёв преодолел это дерево по пути сюда». «Неспокойные сейчас времена. Много врагов», — отметил он очевидное. «А чего к людям-то не вышел? Так бы тебе было проще пройти к нашим лидерам», — просил я. «Сумбурные они. Явно низшие ветви чада. Такие на диалог пойдут неохотно», — пояснил он. «Ну, там многое произошло». Вообще у нас людей классовое неравенство не особо в почёте. Тем более ты среди толпы не заметил одного из лидеров. Так что пойдём, познакомлю. По пути решите все дела». «Да? Что ж, так будет лучше всего», — согласился он. «Мы вдвоём вышли к ожидавшим меня людям. Мой странный спутник вызвал замешательство, замешанное на опасении. Что этот топ задумал? Почему он идёт рядом с мобом высокого уровня?» Уж не в жертву ли хочет принести нас? Сделать-то они мне ничего не способны, как, собственно, и мобу. Один друид способен раскатать в блин всех здесь присутствующих за исключением меня и Сараста. Словом, напридумывали себе не весь что. Знакомство профессора с друидом прошло гладко. Хоть люди и косились на странного гостя с подозрением, но, похоже, они уже наслышаны о разумных мобах, которые не жаждут лишить жизни всех встреченных людей. Видимо, сам Сараст им это и поведал. Сама идея объединиться с иным видом разумной жизни вдохновляет. Лично для меня было бы замечательно зайти в поселение и видеть, что там мирно уживаются разные расы. Сладкие мечты — попасть в мир фантазии, видимый в играх или прочитанный в книгах. Конечно, я понимаю, что люди неохотно признают даже других людей с иным мировоззрением. Очень неохотно, прям до геноцида. Однако теперь численное преимущество не несёт в себе такой же опасности, как и раньше. Разъёрнную толпу легко успокоит любой правитель. Тут, правда, тоже есть свои подводные камни. Человек, имея преимущество в могуществе, может считать себя лучше других и будет требовать соответствующего отношения. Аристократия, классовое неравенство, деспотия. То, что может появиться, когда хаос на Земле утихнет. Нет, это определённо будет, и, надеюсь на Ковалу, удастся этого избежать. Да вот мы и добрались до ворот. Теперь всё в руках Сараста. Размещение людей и договор с друидом. Они, кстати, поладили и, похоже, пришли к соглашению. Это радует. Маг, специализирующийся на природе, очень полезен для людей. Выращивать дома и стены за короткие сроки — очень полезная возможность. Очень. «Всё, дальше сами», — сообщил я профессору. «А, спасибо тебе», — поблагодарил он меня. «Ага, обращайся», — ответил я, и, махнув рукой стражу ворот, прилетел в стену, устремившись в сторону здания управления. Рачат понял, что я лечу к нему, и поставил кружку кофе в ожидании гостя. «Блин, нужно срочно найти заклинание портала. Поселению необходим второй порталист, а то я так и буду выполнять задачи спецтранспорта. Договор с Фурией, миссия Жвана завязана на меня. Если я погибну, то обеим группам придётся зачищать дальше и выбираться оттуда. Если Берн ещё может выйти тем же путём, что и антропоморфы, то воздушнику без геноцида в локации не обойтись. Поэтому стоит этот вопрос занести в склерозник». «Привет, Захант. Присаживайся, угощайся», показал Ратчетт на стул для посетителей своего кабинета. «Ага, спасибо», — кивнул я и плюхнулся в добротное кресло, которое было куда удобнее, чем у самого хозяина помещения. «Ты очень вовремя появился. Хотя минут на десять раньше было бы кстати», — сообщил он. «Да, знаю. Нехорошо получилось, что все трое топов отсутствовали на момент атаки мобов. Впредь такое допускать нельзя». «Согласен. Берн уже возвращается и к вечеру будет тут». «Жуан пока ещё там, и у него дела идут скверно». «Чего это?» «Насколько я вижу, он чем-то провинился перед местным хозяином локации и теперь должен получить прощение». «Хозяин локации там разумен?» «Похоже на то». «Засада». «Ничуть. Думаю, всему виной способности проявителей у его группы. А что с ними?» «Жуан — воздушник, как и сам хозяин локации. Игла — проявитель огня, причём очень сильный проявитель». Для искусственного воздушника это ни разу не противник, но с его поддержкой такой маг становится крайне опасен. Я думаю, хозяин локации не воспринимает ее всерьез. Клом же проявитель земли, и в теории он способен расколоть аллот на куски. Вот это уже реальная опасность для местных. Вот и подумай. В отчину воздушников пришли трое. Тандем мага воздуха и огня, чтобы превзойти в могуществе местных и правитель земли, как последний аргумент. Подозрительно, не находишь? Хм, действительно. Есть причины подозревать подставу. И как? Оказалось, они в подмётке не годятся хозяину локации управления воздухом. Или просто серьёзно не сопротивлялись. Как бы то ни было, сейчас им ничего не угрожает. Что ж, хорошо тогда. Слушай, а как ты за ними следишь? Так туманным типом атласа пространства. Контроль потоков по типу змей, — пояснил он, ухмыляясь. А, ну да, вспомнил я об этой возможности. «Врачи-то да куча времени настраивать их, в отличие от меня, вот и контролирует всё. Духа, кстати, у безопасника чуть больше 80, а энергии под 50 тысяч. Остальные параметры оставляют желать лучшего. Собственно, чтобы следить за всеми, этого достаточно. Когда он обзаведётся порталом, то тоже будет сидеть в своём кабинете и отсюда вести дела. Это я шарюсь, где попало, спонтанно, а он на своём месте и отлично справляется. Чего пришёл-то?» И то, слушай, где борода и наковалов? Что, вопросы к ним есть? Какого рода? Верно, есть. Спросить за типов в управлении поселением, конкретно за троих, а также откуда они взялись. Ах, эти? но ну, о них и я тебе могу поведать. Ну, так давай, вещай. А из-за чего вопрос то Я думаю, они казачки от Нагаба. Незачем темнить с безопасником. Это и в его интересах. Ага. Ну, тут я тебя могу успокоить. Эти хрены пришли во втором потоке беженцев и показали себя сразу отличными управленцами. Мы следили за их активностью и понемногу добавляли привилегий. В итоге дали им право самим вести дела Накрада. Наковалов, Борода и командиры теперь полностью заняты усилением военной мощи Града. А всеми остальными вопросами занимаются те, у кого это получается лучше всего. Накрад? Да. Теперь такое название несет наше поселение. Накрад. Столица Альянса. Альянса? Ну, это авансом. Планируется организовать здесь объединение нескольких разумных рас. Увы, но человечество уже в меньшинстве, так что это вынужденный шаг. Ясно, понятно. Я, похоже, много чего пропустил. И хрен с тобой, продолжай в том же духе. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы ты держался в топе. Думаю, тот монстр будет не единственным, кто посетит нас. Кстати, о нём. Это был естественный бог. Я в подробностях описал то, что узнал о нём, и поделился своей теорией возникновения такой твари. Тайну из этих знаний лучше не делать. Союзники должны быть в курсе. Также я выложил ему детали перехода в ранг Титана и свой отказ от божества. «Да уж, кто бы мог подумать, что теперь можно встретить реального бога?» Задумчиво протянул он. «Да создателя им далеко». «Да пёс с ним, с создателем!» «Тут бы шкуру сохранить!» «Ты выпускаешь главное!» «Все топы — это потенциальные боги, для которых вопрос собственного могущества на первом месте. Даже ты, выбрав Титана, способен поглощать души». А значит, все разумные для тебя не более, чем еда, понимаешь? Другая ступень эволюции. Скорее, естественный враг. Ёпт. Естественный враг. Если вдуматься, такое значение грозит сменой статуса человека на Земле. Комары и мелкие зверьки являются едой для птиц и более крупных хищников. теми в свою очередь, питаются ещё более крупные хищники. Люди же могут принимать в пищу любое живое существо на Земле, включая представителей собственного вида. Это нас на самую вершину пищевой цепи. Теперь же в мире есть мобы, для которых еда — мы, люди. Вампиры, призраки, урдалаки и все те, для кого пищей являемся мы сами или какая-либо наша часть организма. Теперь же я узнаю, что боги питаются искрой Создателя. То есть тем, что есть в каждом разумном существе. И это ставит их на более высокую планку пищевой цепи, чем мы. Скверно, весьма. Именно. И что теперь делать? Но лучше всего банально истребить потенциальных конкурентов. Это не решит проблему. Все равно кто-то достигнет ранга бога. Верно, это всего лишь временная мера. Поэтому нам нужно собрать пантеон богов, питающихся верой людей, а не их душами. Я не уверен, что так можно. Да, нам пока ничего не известно, поэтому придется кого-то и наших топов превратить в бога. Берн, да? Ага, это пока единственный кандидат. Люди уже доверяют ему. Да, забавно будет посмотреть на то, как он отреагирует на такое предложение. Мне тоже. Ладно, тогда у меня больше нет вопросов. Схожу по душу на Габа. Пора бы ему перестать топтать землю. Я разом осушил кружку и стал. Ты знаешь, где он? Удивился Ратчет. Да, и его ванны больше не спасут старика. Это радует. Удачи тебе. Да. Выйдя из здания управления, сверился с рейтингом. А, триста с лишним километров от меня. «Жди меня, нагаба, и трясись в ужасе. Я иду».